Глава восьмая. Нигдеев с неудовольствием смотрит, как Юрка топчется в прихожей. В руках у него увесистый пакет, обернутый в мокрую от подтекающей крови газету. Грязь кусками отваливается от сапог. От волглой, покрытой неясными пятнами энцефалитки, несет ржавым болотом, табаком, порохом. И Нигдеев чувствует мгновенный укол зависти. Он хочет быть там, на Коге, высматривать следы вокруг лагеря, красться сквозь тланник, сжимая в руках ружье, да хотя бы просто собирать снаряжение, просматривать образцы и записные книжки. Вместо этого нигде и в который день мечется между моргом, ЗАГСом и отделением милиции, с боем выбивая бумаги. Держит за руку черную от горя Соколову, которая все твердит с настойчивостью, что самогон был хороший, прекрасный был самогон. Все его пили, и ничего, и следователю она так сказала и на суде скажет. «А что дядька Соколовский недавно помер, так это так совпало!» По институту азартно носится журналисточка, похожая на старательную первокурсницу. Нигдеев уже с ней сталкивался, она им с Юркой прохода не давала после магнитки, когда он доложил куда надо о найденном в землянке трупе. Статейка вышла та еще. «Последняя жертва империализма, тяни ее за ногу, юную Ленинку». Журналистка пытается держать скорбную мину, но так пышет энтузиазмом, что с ней не то что говорить не хотят, ей откровенно грубят. Случай невозможный для совсем молодой и красивой и, по слухам, очень непростой девушки в набитой мужиками конторе. В конце концов она прибивается к пионеру, два сапога пара, активисты хреновых, горящие. И пионер рад бы ей помочь, да не может. Ни черта он салага не знает, и ни с кем из Алихановской партии не был знаком. Какое-то интервью он все-таки дает. Страшно представить, что в итоге настрочит пламенная девица. На всякий случай Нигдеев перестает читать «нефтяник», И отправляет свежие номера прямо в сортир, даже не развернув. А дома тоже тоска. Лиска температурит. Светлана уже неделю безвылазно сидит дома, и в ее интонациях проскальзывает все больше ледяных ноток. Нигде и думает, что когда все закончится, придется ее задабривать кофточку какую-нибудь доставать или сапоги. Она вроде давно хочет сапоги. Он бьется в авиакассе, как лев, но билетов на ближайшие дни нет, хоть тресни. Бывшая теща едва успевает на похороны, и, значит, вся эта беготня по-прежнему на нем. Он подпирает плечом стену в пропахшем хлоркой и компотом коридоре, дожидаясь, пока выйдет воспитательница, с которой надо как-то договориться, что подзадержалась, а то и согласилась оставить девочку на ночь, и, наверное, извернуться и всучить денег. Он все пытается понять, как вышло, что хлопоты из-за смерти Марьянки легли на него, как вышло, что он оказался в роли убитого горем мужа. Его утешает следователь, ему звонят из института, чтобы рассказать об общих похоронах, его подхватывают под локоток, затаскивают в пыльный угол, и там, шепотом, сигая глазами по сторонам, Требуют скинуться на батюшку, готового прилететь аж из Южного, чтобы отпеть погибших, потому что, сам понимаешь, дело такое, что лучше бы все устроить чин-чинам, и начальство не против, а сам, по слухам, даже и одобряет. Стоя среди крошечных шкафчиков, нигде и с тяжелым тупым вниманием рассматривает свидетельство о смерти, в котором причиной указано пищевое отравление. Бред... Какой-то бред. Ледяные щупальца подступающего шока скользят по задней стенке черепа в который раз за эти дни, и нигдеев в который раз же до скрипа сжимает челюсти, загоняя вопросы в самые темные глубины разума под густую пену обыденности. Он аккуратно заталкивает справку во внутренний карман, В милиции разберутся, вон аж из области приехали. Воспитательница не идет. Нигдеев заглядывает в зал, но войти или окликнуть не решается, тихий час в разгаре. Малышня посапывает на выставленных рядами раскладушках. Нигдеев пытается отыскать дочь, но они все одинаковые, как замотанные в одеяло сосиски. Глядя на них, Нигдеев понимает, что еще предстоит объясняться насчет ребенка с женой. Вообще-то еще не поздно занять, договориться в кассе аэрофлота, конфетам притащить, что ли. А то и подсунуть десятку сверху. Покрутиться, схитрить, но отправить дочку на материк вместе с бабкой. Там и климат получше, и школы все-таки не такая дыра». В конце концов, рано или поздно ребенку поступать в институт, и лучше он будет в ближайшем областном городе, до которого полчаса на электричке, чем за десять тысяч километров от дома, в общежитии, вне присмотра и контроля, без которых девочка, конечно, пойдет в разнос. Нигдеев представляет себе студентку-отличницу в отутюженные белой блузке, навещающую бабушку по выходным. Воображает какие-то школьные поездки по Золотому кольцу ради общего развития, уроки игры на фортепиано и вежливого молодого человека, в будущем блестящего ученого, который почтительно просит руки дочери у ее отца, и еще молодого доктора наук, по счастливому случаю заехавшего на международную конференцию. Свадьбу устроят после защиты непременно красного диплома, А уж Нигдеев, к тому времени, возможно, уже академик, позаботится о том, чтобы детей распределили в местечко потеплее. Потом Нигдеев вспоминает, что Марьянка сама выпросила распределение в О, и не ради северной зарплаты. Вспоминает единственную поездку к родителям жены промозглый гнилой городишко в Черноземья, залитый бесконечным дождем беспросветную тоску. Вспоминает черную чавкающую грязь, по которой они с Марьянкой пробирались от вокзала к дому, серые избы, вросшие в землю, капустную вонь консервного завода, черные испятые лица прохожих, грязные ухмылки прыщавых парней, пялящихся на округлый Марьянкин живот. Дед в семейных трусах предлагает выпить по маленькой еще и еще пока не засыпает прямо за кухонным столом, покрытым драной клеенкой. Ночь рвут на части истошные вопли и звон разбитых бутылок. У входа в ПТУ курят девицы с одутловатыми физиономиями. Нигде в сгораживая собой Марьянкин живот, свирепо осаждает провонявшую табачным дымом, потом и портвейным электричку. «Его дочь так расти не будет». Светлана поймет. Должна понять. Нигдеев выходит на улицу, к висящему у магазина телефону-автомату. Набирает домашний номер. Светлана отвечает только после пятого гудка, и от ее резкого, недовольного «Алло!» все слова, заготовленные Нигдеевым, улетучиваются. Из трубки доносится отчаянный рев Лиски. «Положи, я кому сказала!» — рявкает Светлана — и снова бросает в трубку «Алло, кто это? Вас не слышно! Алло!» Нигдеев жмет на отбой и, помявшись, вытаскивает записную книжку. Он набирает номер, небрежно записанный на последней странице, и, корчась от отвращения, спрашивает, кому сдавать деньги на батюшку. Набирает другой и долго слушает длинные гудки в Юркиной квартире, представляет холодный сладко-соленый ветер в лицо, Вес ружья в руках, давление приклада. Буруе сутулое пятно на склоне сопки. Отдача тяжело толкает в плечо, Выстрел на мгновение оглушает И уносится сорванный ветром. Махнатая туша неуклюже оседает в стланниках. Тварь, посмевшая объесть тела, Судорожно загребает лапами и затихает. Дринные гудки сменяются одним сплошным — А нигдеев все стоит, изо всех сил сжимая трубку, и вместо пыльной стены телефонные кабинки видит медвежью тушу, распростертую на песке, блеск охотничьего ножа в спарывающего брюха. Нигде его даже немного жалко зверя, но по-другому нельзя. Медведь, пробовавший человечину, не остановится. Шкуры расходятся под ножом, раны исходят паром, и в нос бьет железный запах крови. Горячий, понятный запах. Тетка с фиолетовыми, навеки сложенными в брезгливую складку губами, сердито барабанит кулаком по стеклу. Нигдеев выбирается из будки и нога за ногу плетется обратно к садику. Снова думает, почему же все это свалилось именно на него? Потому что иначе придется подумать, почему все это на него свалилось. И ледяные щупальца тумана... Заснуют по затылку. «Двоих в радиусе выследили», — неохотно говорит Юрка и тяжело замолкает. Он так и мнется в коридоре, и с его сапог уже нападали маленькие сопки. «И что?» — нетерпеливо спрашивает Нигдеев. «А ничего, оба пустые, зря только завалили». Юрка опускает глаза, быстро проводит языком по сухим губам. «Пустые, оба!» — повторяет он с нажимом. И смотрит нигде его в глаза, нигде и в мгновение зажмуривается и сжимает кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Мертвый пацан кусает меня за ногу, боже, мертвый пацан ест меня. В морду дам, с чугунной яростью думает он, пусть только попробует вспомнить, только заикнется, в морду дам сразу, чтобы не разводил тут. Мертвый пацан. Кусал меня за ногу. Вот Юрка сует в руки Нигдеева подтекающий пакет, а тот вздрагивает, прикоснувшись к липкой влажной бумаге. Я для тебя пару кило пригрел, пусть Светка котлет накрутит. Этот медведь и близко не подходил к телам. В его распахнутом лезвием ножа-желудке копались два охотоведа и судмедэксперт — и не нашли ничего, кроме пригоршней кедровой скорлупы и мышиной шкурки. Но горло все равно подкатывает. «Пусть сало в фарш положат», — говорит Юрка, «а то больно тощий ниже ринки не успел». Нигдеев носит медвежатину на кухню и прячет в самый дальний угол морозилки, загораживает пакет говяжьими маслами и мятой картонкой столичных пельменей, Промороженные кости грохочут, заглушая все звуки. Из коридора тянет сквозняком, Нигдеев захлопывает холодильник и слышит, как Юрка неразборчиво бубнит. «Обязательно положи сало и луку, главное перчику, перчику побольше, там два кило, а то и побольше урвал». Запах в квартире неуловимо изменился. Из коридора в перемешку с Юркиной таежной вонью доносится свежий аромат холодного ветра, духов и молочной каши. Нигдеев закуривает, тщательно следя, чтобы огонек не дрогнул в руке. Бросает спичку в пепельницу и возвращается в коридор, зажав сигарету в зубах. Юрка все бормочет про сало, вжимаясь в угол, чтобы освободить место дамам. «Отстань, от жены, я сам приготовлю», — говорит Нигдеев. «Дичь женских рук не терпит». Светлана беззвучно хмыкает, снимая с риски курточку. Будто невзначай пробегает напряженным взглядом по обуви на придверном коврике, курткам на вешалке. Устремляет взгляд за тумбочку туда, где удобно поставить чемодан или сумку. Лампочка в коридоре тусклая, а лицо Светланы почти неподвижно. Но Нигдеев все же видит облегчение. Еще не сегодня. Светлана присаживается на корточки, чтобы снять с Лиски сапожки. Юрка нависает над ними, переминается с ноги на ногу. «Па!» — требовательно вопит Лиска. И Нигдеев с улыбкой наклоняется, упирается руками в колени. маленькие пальчики вцепляются в бороду, и он смеется. «Тем более вас же теперь четверо будет», — говорит Юрка. «Лишний кусок мяса всегда пригодится». «Пардон», — отвечает Нигдеев, твердым быстрым шагом устремляется в сортир и, едва успев захлопнуть дверь, падает на колени перед унитазом. «Медвежатинки», — проговорил Нигдеев, онемевшими, будто замороженными губами, «медвежатинки тебе». Отвыкшее от движения лицо пошло складками, сморщилось от усилия, и Нигдеев с ужасом и отвращением понял, что Юрка сейчас подмигнет. Волна напряжения неумолимо поползла по щекам, правый глаз пришел в движение. Нигдеев смотрел, как завороженный. Краем глаза он увидел, как вспыхнул экран мобильника, моргнул, сумел, наконец, отвести глаза. Телефон заелозил по столу, зажужжал, и Нигдеев схватил его торопливо и жадно, как спасательный круг. Увидел, как обмякает, уходит в свою вялую маску Юрка. Энергично рыкнул. «Слушаю!» «Алексей Суропин беспокоит», — вальяжно откликнулись в трубке. И Нигдеев крепче сжал мобильник. Закатил глаза, одними губами произнес «Пионер». И Юрка ухмыльнулся в ответ весело и насмешливо, почти как раньше. А пионер продолжал. «Вот, нагрянул к вам на недельку. Обзваниваю старых знакомых. Ну, как дела?» «Помаленьку», — осторожно ответил Нигдеев. «Как тебя занесло? По делам? Или соскучился?» «Разве что по рыбалке». Пионер довольно хохотнул, и Нигдеев, нестерпев, скрипнул зубами. «Кстати, не одолжишь спиннинг? А то, я думал, ни минутки свободной не будет, а тут целый день образовался. Съездили бы в воскресенье на лагури, как раньше, а? Или ты занят будешь?» «Да не то, чтобы», — неуверенно ответил Нигдеев. «Да я понимаю», — говорил тем временем пионер. «К тебе же дочка в кои веки приехала, да? Говорят, ты на радостях даже на конференцию плюнул. А может, с собой ее прихватим? Она у тебя вроде девица боевая». «Да что Лизке в нашей дыре делать?» — засмеялся Нигдеев. «Она с матерью в Испании отдыхает». Ответом ему была крошечная растерянная пауза. Сбой в ровном разговоре ни о чем. Твердый кирпичик тишины, и как трещина в нем хруст позвонков Юрки, который настороженно выпрямился на стуле и повернул голову, наставляя поросшие седым волосом ухо на телефон. «Лиза, это твоя младшая?» — осторожно уточнил пионер. «А...» «Слушай, у меня суп убегает», — буркнул Нигдеев. «Ты спиннинг лучше в романтике новый купи, а свой я тебе не дам, и еще опять сломаешь». Он сердит откнул на отбой и швырнул телефон на стол. Юрка выжидающе посмотрел на него, и Нигдеев пожал плечами. «Лиска в Барселону поехала. Чего он взял вообще?» Когда автобус выезжает из зеленого пластикового ангара, заменяющего городу о аэропорт, Лиска прижимается к окну, и ее носик расплющивается в розовую кнопку. Нигдеев смеется и машет рукой. И Лиска машет в ответ. Он смотрит, как бабушка оттягивает ее от мутного стекла. Узкие губы тещи шевелятся. Она вытаскивает большой клетчатый платок, плюет на него и трет риски на лицо. Автобус разворачивается и пылит по бетонной дороге туда, где черноту Стланников разрезает желтый прямоугольник взлетно-посадочной полосы. День на редкость ясный, так что, прищурившись, можно разглядеть белую тушку самолета и темные кресты винтов. Нигдеев машет в последний раз и идет к припаркованной на пустынной площади машине, радуясь, что второе лето подряд удается отправить дочку на материк, хоть фруктов поест, и немного печались, что увидит теперь Лиску только в сентябре. Первое, что замечает Негдеев, вернувшись домой, — упоительный запах чеснока, лука, жареного мяса. Его тут же накрывает волной вины. Вспоминается вчерашний разговор об импортной курице, которую дают в универмаге на Ленина. Курица, чья замечательно пухлая тушка, затянута в красно-синий целлофан, а потроха собрана в отдельный пакетик и с садистской аккуратностью вложена в опустошенное, выскобленное нутро. Негдеев обещал, что раз уж все равно берет отгул отвезти Лиску с бабкой в аэропорт, то на работу может и не возвращаться, а вместо этого заедет в магазин». Разговор этот, конечно, начисто вылетел из головы, и теперь Нигдеев сидит в коридоре на детской скамеечке, задрав колени к ушам, придавленный стыдом и обидой. Похоже, Светлана заранее знала, что про обещание он забудет, и сама отправилась по магазинам, когда только успела. Нигдеев, принюхиваясь, нарочито возится со шнурками — Что-то тревожит его настолько, что нет сил снять, наконец, ботинки и пойти на кухню. Из-за закрытой двери доносятся удары, бряканье и шипение. Комки фарша смачно шлепают о сковородку. Светлана в ярости швыряет их, разбрызгивая раскаленный смалец. Звуки предвещают скандал, но проходят мимо сознания. Нигдеев снова и снова тянет носом, И аромат еды поначалу такой вкусный и заманчивый беспокоит его все больше. Мясо, похоже, старое, промороженное в камень. Оно пахнет, как пропитанный кровью сугроб, который вот-вот растает, обнажив то, что было скрыто под ним много месяцев назад. Нигдеев вдруг понимает, что именно жарит Светлана, и, давясь, опускает голову между коленей». Морозно-затхлая вонь морозилки забивается в ноздри. Это мясо пролежало в холодильнике почти три года, усыхая и покрываясь толстой коркой грязного иния. Это мясо потеряло все соки и стало черным и твердым, как застывший под зимним ветром торф. Нигде и в сочайной гримасы бьет себя полбу кулаком. Сколько раз он хотел тайком выкинуть проклятый пакет — До рука не поднималась отправить на помойку отличный кусок мякоти. В конце концов он берет себя в руки и тащится на кухню. Разобранная мясорубка громоздится в раковине. Ее тусклые запчасти, покрытые темными волокнами и желтоватыми жилами, похожи на осколки снаряда, угодившего в окоп». Светлана нависает над плитой, вооруженная двумя вилками. Ее руки по самые запястья испачканы подсыхающим фаршем. Нигде его она не замечает. Давя отвращение, он подходит поближе и целует жену в шею, в краешек туго утянутых в хвост волос. Светлана раздраженно поводит плечом, и он отступает. — Я же обещал, что сам приготовлю, — укоризненно говорит он. «Обещанного три года ждут», — равнодушно откликается Светлана. «Могла бы напомнить. Я тебе двадцать раз напоминала». Нигдеев покаянно вздыхает и снова подходит ближе, обнимает жену сзади, пытаясь залезть под запашной халат. Светлана бьет его по руке, зло, почти больно, выкручивается, опасно наклоняясь над раскаленной сковородой, и Нигдеев пятится. Запах перемороженной медвежатины невыносим, Им пропитаны волосы Светланы, ее одежда, кухонные шторы, вся квартира. Он облаком окутывает Нигдеева и оседает на коже неистребимой пеленой. Мысль о том, что придется это есть, приводит в такой ужас, что слабеют ноги. Нигдеев с размаху ерошит волосы, тоскливо глядя в спину Светланы. «Да плюнь ты на эти котлеты», — говорит он. Ему приходится давить позывы к рвоте, и голос звучит глухо-плоско, совсем неубедительно. «Слушай, мне же аванс вчера дали. Давай в ресторан махнем? подбивной возьмем, а? Вина выпьем? Рокоцители? Э? Кинзмараули?» Светлана неторопливо переворачивает котлеты, откладывает вилки и, наконец, оборачивается, сложив руки на груди. Завитая челка черным облаком затеняет блестящий от пота лоб — В морщинке под глазами забилась осыпавшаяся тушь. Кинзмараули я бы выпила», — говорит она. «Вах, какой женщин!» — с энтузиазмом восклицает Негдеев и думает не забыть открыть окно перед выходом. И в комнате тоже, чтобы сквозняк протягивал квартиру насквозь. «Пить будем, гулять будем!» «А эту твою чем кормить будем?» — спрашивает Светлана. И Негдеев отшатывается, будто его ударили под дых. Чужой, чуждый город пахнет по ночам, как почерневший труп. Материк, — думает Нигдеев, — это материк, это место, куда мы все отправимся, когда закончим работу. Туман в голове воняет сивухой. Хоть бы ветер подол, — думает Нигдеев, и о моргает на шелушащуюся раму окна, рыгающую сырой ватой. Очень нужен ветер. Холодный, чистый, соленый. Дождь должен стучать в окно, бить в окно, а не капать. Кап, кап, кап, равномерно, равнодушно. Завыть от тоски. Тесть покачивается на табуретке, широко расставив ноги, и его хозяйство едва не вываливается из семейных трусов. Стол посреди зала, они так говорят, зала, и нигде его каждый раз передергивает, покрыт скатертью в навеки слежавшихся складках, На нем красуется одинокое блюдце с малосольными огурцами. В чернильной темноте за окном невнятно орут. Тесть вскидывает опухшую голову и разливает водку по стаканам. «Спасибо, мне хватит!» — говорит Нигдеев, и тесть протестующе мычит. «Пей, не журись!» Нигдеев раздраженно передергивает плечами и опрокидывает стакан. Тесть раскачивается на табуретке, глядя сквозь раскрытую кухонную дверь. В ней, как в раме, видна Марьянка. Ловко перебирая рассыпанную по столу гречку, она весело переговаривается с матерью. Нигдеев невольно улыбается. «Красавица выросла!» — задумчиво говорит тесть. «Да и характер выровняла!» «Мы ж с матерью уж думали, замуж не выдадим!» Он пьяно качает головой. «Знаешь...» Девочки же мягкие, жалостливые, А это... Она, слышь, когда ей годика четыре было, котенка с улицы притащила. Мы ей говорим, унеси ты этого лишайного, где взяла? Куда нам его? Она вроде как покивала. А часа через три... У нас тогда кабель цепной был, слышь. Во дворе рык-виск. Марьянка орет дурниной. Она этого котенка к кобелю приволокла. Тот ему башку мигом оторвал. «Мать ей, ты зачем животное сгубила?» А она такая, «Я хотела, чтобы они поиграли». Выдрали ее, конечно, как сидорову козу. Нигдеев ерзает на жестком сиденье, голова набита серой оконной ватой. «Очень нужен ветер!» Он щурится сквозь сизую муть на Марьянкины руки, перебирающую крупу, и представляет, как она швыряет котенка псу. Он, наверное, и минуты не прожил. А может, и прожил. Так это еще хуже. Маренко смеется, запрокидывая голову и скаля зубы. Но ее глаза остаются серьезными, сосредоточенными. Как будто она смотрит на растерзанного котенка. Ее беременный живот выпячивается. И нигде его охватывает сожаление. Лиска в Барселоне!» плачущим голосом повторил Нигдеев. «Да она скорее на Северный полюс отдыхать поедет, чем сюда! Что ж за день такой, а?» «Да, денек!» — осторожно откликнулся Юрка. В его щетине по-прежнему дрожал и подпрыгивал кусок пельменного теста. «И ты туда же!» — напустился на него Нигдеев. «Чего ты орал посреди улицы, можешь объяснить?» «Так!» — почудилось. «Почудилось ему!» Этому вон тоже вечно что-то чудится. Задолбали оба уже. И вытри наконец морду, тошно смотреть». Юрка провел по подбородку, с удивлением посмотрел на размазанные по ладони ошметок и сковырнул его на стол. Нигдеев едва не взвыл, закатил глаза. «Да ладно тебе», — сказал Юрка. «А пионер чего хотел-то? На рыбалку звал? Может, съездили бы?» Он неуверенно улыбнулся. «На комулан махнуть, на гольца». Я бы нажарил. «Хрена лысого бы ты нажарил!» Раздраженно отмахнулся Нигдеев. «Ты посуду за собой помыть не в состоянии, а туда же!» «Чего это не в состоянии?» Юрка резво выскочил из-за стола. «Давай чай пей, а я мигом...» «Сиди уже! Ты мне намоешь перемывать потом!» «Да что ты заладил? Нажаришь, намоешь?» «Думаешь, я на шее у тебя сидеть собрался?» «Думаешь, я совсем неблагодарный?» Нигдеев в ответ только дергал головой и фыркал, как одолеваемый гнусом лось. «Вот что! Я прямо сейчас в магазин сгоняю, закуплю продукты, а завтра суп нормальный сварю!» Он решительно протопал в прихожую, но тут же вернулся с курткой в руках. Левый карман раздулся, и из него торчали черные кожаные пальцы, похожие на обугленные корни. «Перчатки-то тебе зачем?» — поморщился Нигдеев. «Лето на дворе». «Разве это лето?» — тоскливо улыбнулся Юрка. «Руки мерзнут. Сосуды ни к черту от лекарств». «Харчо, а?» — просипел он, неловко наматывая шарф одной рукой. «Помнишь, какое я харчо варил? Думаешь, разучился?» «Только он замялся», — выдавил, пряча глаза. «Ты мне одолжишь? Ну, не знаю, сколько там на продукты надо. А я с пенсии сразу отдам. В ящике стола тысячу возьми». натужно пробормотал Нигдеев. Юрка тут же взбодрился и зазудел, загудел о давних кулинарных победах, и спорить не было сил. Так устаешь отмахиваться от мушки. Ешьте меня, мухи с комарами. «И заметь», — сказал Юрка, — «и продуктов-то у нас было, сгулькин фиг, и разносолов никаких, а готовить умели, не то что сейчас. Помнишь, как я шурпу из медвежати наварил?» «Да задолбал ты своей медвежатиной!» — дико заорал Нигдеев, грохнул кулаком по столу. Глухо брякнула пепельница, подпрыгнул телефон, заскакали по столу невести из каких щелей выбитые рисинки, и Юрка в страхе отступил. Прислушиваясь к его кряхтению и возне с ботинками в прихожей, Нигдеев собрал со стола тарелки. Остатки своих пельменей пришлось вывалить в унитаз — Юрка же подмёл всю свою немаленькую порцию, смолотил под жалобы на сою и даже не потрудился поставить тарелку в раковину. Нигде включил воду и принялся сердито возить по посуде мыльной губкой. Шумела вода. Привычные бессильно сварливые мысли крутились в голове. Он тут как служанка: приготовь, подай, принеси. А с пельменями пора завязывать. И пяти минут не прошло, а изжога уже жуткая. Да и дороговато. И опять придется глотать таблетки. А Юрка мог бы хотя бы чайник поставить. И что это все-таки было в магазине и потом в машине? Кстати, пора переобуться. Июнь на дворе. А он все на зимней резине. Проклятый климат. Надо было валить на материк, пока поруху хватало. Но привык. И пока не до рыбалки, но здорово будет махнуть по осени на утку. А Юрка нашелся в охотничьем. Даст бог, восстановим ему билет. Хоть бы со стола вытер. Белый шум, засаленная занавеска реальности, жалкое прикрытие от подступающей к порогу тьмы. Юрка заговорил, но за шумом воды нигдеев не смог разобрать слов». Привернул кран, оставив тонкую струйку поливать мыльные тарелки. Повернулся, держа на весу мокрые руки, готовый наорать за то, что вперся в уличной обуви. Юрка, облаченный в куртку, привалился к дверному косяку, шевеля обтянутыми носками пальцами ног. Ботинки он почему-то держал в руках, и с них сыпалось. «Я говорю, ты зря катишь на пионера», — повторил Юрка. «Он, конечно, богатый козел при папе, но...» Нигдеев смущенно дернул плечом. «Да я и не качу, нормальный мужик, я понимаю. Просто активный слишком. В каждой бочке затычка». «Это точно!» Юрка с усилием приподнял уголки губ. Помолчал, глядя в окно, где сопки сливались с тусклым небом. «Нам его Господь послал!» «В смысле?» Неуверенно улыбнулся Нигдеев. — Посланник Господа дал нам знак пойти в проклятые земли и обнаружить зло. — Ты что, совсем псих? — спросил Нигдеев, безнадежно пытаясь стереть с лица насильственную идиотскую ухмылку, шкодливую улыбочку кретина, пойманного на краже алюминиевых вилок в столовой.